Артём очнулся, лежа под брюхом вездехода на холодной и сырой земле. Вокруг стояли промозглые туманные сумерки, какие бывают поздним осенним вечером. Невдалеке, подобно статуе командора, скрестив руки и уронив голову на грудь, стоял Адрекс. Глаза его были закрыты. Казалось, он спал. «Ночь кончилась?» – спросил Артём первый, что пришло на ум. Не дождавшись ответа, он с трудом сел. При этом все внутри Артема, от мозга до желудка, болезненно содрогнулось, словно его тело превратилось в сосуд, переполненный страданием. «Ночь?» — выйдя из оцепенения, переспросил Адрекс. «Ночь кончилась. Можешь быть спокоен». «А что с остальными?» «Они там!» — Адрекс указал на кабину вездехода. «Спят!» «Где мы сейчас?» «Не берусь судить об этом достаточно точно, но с тех пор, как машина остановилась, сверху все время что-то каплет. Не похоже, чтобы нам угрожала смерть в пламени». «А где черепахи?» «Проползают мимо, время от времени. Одна недавно чуть на нас не напоролась». Наверное, это действительно их страна. Все может быть. Но место довольно странное. Он наклонился, поднял и растер между пальцами щепотку грунта. Артем машинально последовал ее примеру. Почва действительно была какая-то диковинная. Не то древесная труха, не то грубо перемолотая костная мука. Запах ее не вызывал в памяти Артема никаких определенных ассоциаций. Каким бы этот мир ни был, он наверняка лучше того, который мы покинули. Будем надеяться. Значит, ты привел сюда вездеход ночью на четырех лапах? Ты спас нас всех. Спасибо. Не стоит благодарности. Говоря откровенно, ваша жизнь меня совсем не интересует. Более того... «Кое-кто из вас даже может представлять для меня опасность. Чисто условную, но все же опасность. Так что спасать вас я вовсе не собирался». «Спасай себя, ты спас и нас». «Опасность, угрожающая мне, куда серьезнее, чем так напугавшее вас лето. От него я мог бы спастись в любой момент. Для этого достаточно было только подать знак». А почему же ты тогда его не подал? Твои друзья должно быть обеспокоены твоей судьбой. Друзей у меня никогда не было и быть не может. А сигнал этот предназначался моему самому опасному врагу. Будь спокоен, он мигом вытащит меня из переделки. Ты, кажется, назвал наш мир тропой? Так вот знай, меня подкарауливают на каждом повороте этой тропы. И здесь тоже Артем встал, держась за лапу вездехода. Внезапная откровенность Адрекса растрогала его. Скоро я это узнаю. Оставив Адрекса, вновь принявшего прежнюю позу снаружи, Артем вернулся в кабину вездехода напряжение последних часов спало, уступив место чувству бесконечной усталости. К его удивлению, надежды в кабине не было. Калека ползал по полу среди пустых сосудов высокого давления и в беспорядке разбросанного инструмента. «Ты потерял что-нибудь?» спросил Артем, уже догадываясь о цели поиска в калеке. Тот быстро закивал и изобразил руками что-то длинное и узкое. Вид при этом у него был весьма озабоченный. «Действительно, куда мог деваться клинок?» – подумал Артем. «Жаль терять такую красивую вещь. Тем более, что это наше единственное приличное оружие». Вдвоем они облазили всю кабину, но клинка так и не обнаружили. Осталось предположить, что он был утерян во время ночного марша. Скорее всего, при аварии. Впрочем, был еще одно место, в котором можно было бы поискать пропажу. просторной одежды Адрекса. Но еще неизвестно, как тот отнесется к личному обыску. Надежду Артем обнаружил в двигательном отсеке. Бледная и растрепанная, она выглядела очень неважно. Полные слез глаза казались озерами скорби. «Тебя обидел кто-нибудь?» – спросил Артем. «Нет». «Тогда почему ты здесь?» «Он!» – девчонка указала в сторону кабины. «Он! Он там! Калека! Я не могу находиться рядом с ним!» «Да что же случилось? Что он тебе сделал?» «Сон!» – надежда затряслась, как в лихорадке. «Сон! Я видела страшный сон!» «Опять наваждение!» «Нет, нет, нет!» Она встала и, двигаясь как самнамбула, прошла в кабину. Колека, видимо смирившийся с потерей клинка, мирно спал прямо на полу. Наклонившись, Надежда долго всматривалась в его лицо, а затем схватила молоток и, прежде чем Артем успел остановить ее, ударила спящего куда-то между ухом и виском. Удар вышел слабый, неловкий, и калека вскочил, как ошпаренный. «Дерьмо! Грязь!» – прохрипела Надежда, протягивая ему молоток. «Клоп вонючий! Бей себя по башке!» Изумленно хлопая глазами, калека изо всей силы заехал себе молотком по лбу. потом еще раз и еще. На стенку кабины брызнула кровь. Артем кинулся к калеке, стараясь вырвать молоток но это было то же самое, что бороться с каменной глыбой. «Еще! Еще!» — кричала Надежда. Ее глаза подернулись мутью, точь-точь, как это иногда случалось с Адраксом. «А теперь по зубам! По зубам!» Сцена была жуткая и отвратительная. Истерический визг девчонки не мог заглушить тупых ударов молотка. Кровь заливала лицо калеки. Его губы превратились в багровые месиво, но зубы продолжали прочно держаться на своих местах. «Сильнее!» – бесновалась Надежда. «Сильнее! Помнишь, чудовище, что ты сделал?» «Не надо так поступать! Дочь судьи!» – раздался от зверей голос Адракса. «Прекрати! Даже если он что-то и сделал во вред тебе!» То сейчас ничего не вспомнит. Надежда повалилась в кресло и зарыдала. Калека аккуратно очистил молоток от крови и клочев волос, положил на прежнее место и жалко улыбнулся разбитым ртом. «Что же все-таки он тебе сделал?» Артем наклонился над Надеждой. «Скажи!» «Я не знаю. Я не помню».